Глава 5 Каждую склянку. 22-й день третьего месяца 524 года новой эпохи. После неожиданного гостя Эйсгейр напрочь позабыл и о казначеях, и о посетителях. Он послал за Виркнудом. Надо разузнать, какого кракена забыл Гилрау в венрацкой тюрьме. И над тем, что сообщил ему зандирацкий хорек, следовало поразмыслить. Если верить словам Тунора, ни один из великих лордов провинции, которые раньше были королевствами, пока еще не в игре. Выжидают? Ведь и Шеллан высказывал сомнения по поводу убийства Милихана. Милорд, Виркнут, сопровождаемый Ярлом Мурмярлом, выглядел рассерженным и потирал ободранные костяшки пальцев. В чем дело? Семейная, Милорд. Эйсгейр подумал, что Виркнут перед тем, как прийти во дворец, Разъяснял нормы приличия какому-нибудь зарвавшемуся нахалу. «Ты смотри», — усмехнулся рыцарь, — «переведутся у твоих красавиц женихи?» «Да все никак не переведутся», — буркнул глава разведчиков. «Есть новости?» Рыцарь поставил круг тишины. Веркнут положил на стол очередную кипу донесений. Ярл Мурмярл мяукнул. «Хоть что-то у нас, как всегда, без изменений», — подумал с улыбкой Эйсгейр. Вот, но вроде ничего подозрительного мои парни не отмечали. Гилрау вернулся в Бергнес. Все остальные кролики по своим норкам. Ладно, слушай, мне одна рыбка набулькала, будто наш дрожайший ректор наведывался в Винрадскую тюрьму, как раз когда там сидели оборотни из южных клыков. Виркнут нахмурился. Я пошлю парней. Эйсгейр явно почувствовал, как рыжий разведчик встревожился. Рыцарю вдруг подумалось, что если светлый лес падет, то оборотням придется не сладко, даже хуже, чем эльфам. Волчий народ ненавидит, и неважно, арвахану они или оборотни из племен. Поднять людей против них легче, чем против детей леса. Северным племенам, может, ничего не станется. Чтобы их достать, надо сначала орков подвинуть, а эти не подвинутся, хоть утопись. А вот южные, их именно из-за светлого леса никто и не трогает. Только пусть будут аккуратнее, особенно если пошлешь волков». Среди разведчиков Турма имелось несколько хвостатых парней. Нашел их сам Виркнут и поначалу лично за ними присматривал, чтобы не случилось чего. Но эти Арвахану верно служили снежной длани и проблем не создавали. Виркнут знал, каких людей и не людей надо выбирать. Гилрау не должен понять, что кто-то разнюхивал о его делишках в тюрьме. «Кстати, как там Малкер?» «А, этот!» — Виркнут раздраженно махнул рукой. «Так и сидит в зале гильдии торговцев, зарывшись в бумаге. Это уже не просто подозрительно, это уже не к добру. Как высидит нам чего-нибудь, он даже ни в одну таверну не зашел. Еду ему приносят, а ночует, видимо, в комнатах гильдейского зала. Не к добру», — согласился Айсгейр. «Зато его люди шныряют везде». Я приставил к ним парней, но зачем они ходят туда, куда ходят, непонятно. Просто ходят? Именно. Не продают, не покупают, разговаривают только иногда с разными людьми. Много с ним человек-то? Десять всего. Следи за ним, виркнут, следи. А по бумагам понять, что ему нужно, нельзя? Он просматривает их, показывает своим прихвостнем, и те уходят. Ничего не записывает. «Мне удалось посмотреть несколько листов в одной из топок после него. Их я на всякий случай переписал». Рыжий разведчик кивнул на отчеты, которые принес Эйзгейру. «И еще по паре перед и после каждого. Мог сбиться со счета, пока Малкер листал их». Эйсгейр удивился. Виркнут сам следил за ушлым торговцем. А вот то, как он это делал, удивления не вызывало. Оборотень мелочей не упускал, и перестраховывался, чтобы не упустить. Кстати, никто из парней не замечал за собой слежки? Они бы доложили мне, милорд. Пусть будут внимательнее, в общем, слушай. По пятеро парней к каждому великому лорду и великому герцогу, к герцогу Мирара, графу Макитура. За их молодняком тоже приглядывайте, особенно за ближайшими наследниками. Самое важное, военные приготовления, связи со знающими, и переамом, Болтовня обо всем, что связано с эльфами, ну и разные подозрительные случаи. Разведчик нахмурился, прикидывая, сколько придется его парням работать. «Не великоват ли охват слежки?» Мурмярл опять мяукнул, будто поддакивая. И Эйсгейр и Виркнут кинули взгляд на кота, но тот, оказывается, заинтересовался чем-то невидимым на полу. «У нас до этого вообще никакого охвата не было», — напомнил рыцарь. «Столько бесполезного перелопатили уже. Хватит же людей?» Эйсгейер и сам знал, что хватит. «Людей достаточно. Вопрос в том, куда посылать лучших. Малкер ведь еще?» «Это я оставляю на твое усмотрение. И отряди шестерых парней последить за ледяным дворцом. Из того, что мне рыбка набулькала, получается, она знала о нашей слежке за Гилрау». Пусть еще трое проверят, нет ли хвостов на Эмонде и его сыне». «А надежно ли это ваша рыбка?» — спросил помрачневший Виркнут. «Не очень. Будем за ней присматривать. Думаете, за нами следят, милорд?» «Сожри меня, Кракен, если это не так», — усмехнулся Изгейр. «Не удивлюсь, если все следят за всеми, даже за кора...» Рыцарь замер. «Сердце его похолодело». «Океан, отец!» Только и смог прошептать он, поняв, к кому должен во что бы то ни стало послать разведчиков. Канмару Третьему, год назад, взошедшему на трон королевства людей. Из трапезной в кабинет Айсгейр шел, погрузившись в раздумья и почти не замечая ничего вокруг. Как он так опростоволосился? Не подумала о короле? Болван первого ранга! Если предположить, что все это ради сокровищ и земель то кому, как не Анмару, перепадет больше всех от завоевания Светлого Леса? Просто потому, что он король. А что уж говорить о славе того, кто, наконец, покорил непобедимых детей леса? Но ведь Анмар не такой, убеждал себя рыцарь. Не может он участвовать в этой игре. Эйсгейер знал короля. Анмар несколько лет жил в семье Ормунда как воспитанник. Юный принц охотно учился и вникал в то, как ведутся дела на севере, обнаруживая недюжинный для своих лет ум и рассудительность. Вел он себя незаносчиво, не задирал детей Ормунда, уважительно обращался с прислугой и всеми, кто был ниже по статусу. Пусть рыцарь сам не занимался воспитанием и обучением Анмара, приглядеться к нему он успел. Веселый живой мальчишка ему очень понравился. «Возможно, те, кто начал эту игру, — думал Айсгейр, — решили, что неопытным правителям будет легче манипулировать, а может, Анмар вообще ни при чем». Эта мысль его приободрила. «Милорд, осторожнее!» Паренек, в котором Айсгейр узнал новичка, сообщившего о прибытии Мирина пару недель назад, отдернул с пути владыки тяжелую тележку. Рыцарь, погруженный в раздумья, чуть не наткнулся на нее. «Да что за обоза этого дворца? В сердцах воскликнул он. Слуга застыл, открыв рот и не зная, как ответить. «Груз из Всесвета, по распоряжению милорда», — послышался голос Утрида. Он, в отличие от недавно работавшего во дворце парня, знал, как следует говорить с владыкой Эйстурма. «Смотри себе под ноги, отец». А вот так, говорить имели право лишен и Одрин, его жена. Эйсгейр нашел Утрида около трехсот лет назад, Младенцем среди обломков корабля, вынесенных после шторма на берег Айсена. Море не могло причинить водорожденному никакого вреда, но ребенок был истощен и умер бы, если бы не рыцарь. Теперь приемный сын Снежной Длани служил хранителем порталов. Рыцарю третьего ранга подчинялись все, кто составлял расписание, открывал порталы и проверял проходящих через них людей и не только. Эйзгейер разглядел наконец тележки. Даже не тележки, а телеги, да еще и заставленные сверху донизу небольшими флаконами. Рыцарь хлопнул себя по лбу. У него из головы совсем вылетело, что Нирия сегодня везла свои кремы и прочие штуки. Извини, парень сказал он и хлопнул по плечу служку. Все в порядке? спросил рыцарь, оглядываясь в поисках Нирии. Она, по-видимому, еще не прибыла. Да, вроде ответил Утрит, махнув в сторону проверяющих. Те усердно закивали, шлепая на тележке пропускные метки, синие ленточки. Несколько служащих откручивали желтые крышечки у флаконов и смотрели, что внутри. «Проверять каждую склянку», — напомнил всем Эйсгейр, — «каждую! Будто от этого зависит наше будущее». Сказав это, рыцарь тут же пожалел своих людей. От количества флаконов ребило в глазах, И тележки были не самыми маленькими. Сколько же Нирия собирается продавать этого своего крема? «Приветствую, Вайстурми, магистр!» — услышал Эйсгейр слова Утреда и обернулся к порталу. Выглядела Нирия расстроенной, но, увидев рыцарей, постаралась улыбнуться. Вышло не очень. Миледи обратился к ней Эйсгейр и заметил, как Утрид поднял брови, с ехицей улыбаясь. «Отлучу от воды на неделю, если ты, медузий сын, будешь мне шутки шутить». Медузий сын мгновенно посерьезнел. «Милорд, Нирия присела в реверансе. Это слишком большая честь, что вы встречаете меня лично». Голос ее был тихим и грустным. «Я случайно мимо проходил». «Случилось что-то?» — спросил рыцарь и вдруг понял. Туноры у вас побывал, да?» «Все в порядке, милорд». Такой пустяк не стоит разговоров. Он и сюда утром заявился: Орал всякое. Не берите в голову, Миледи, а будет слишком докучать. Скажите мне, я найду на него управу. Ради маскарада своего спустил на женщину акул, слизняк, недовольно подумал рыцарь. Нирия чуть улыбнулась. Миледи, это весь ваш груз? Спросил Утрет, последовав примеру отца и сменив обращение. Она кивнула. Вам придется подождать, пока мы не закончим проверку, сказал он, но взгляд, его, обращенный на Айзгейра, был капельку вопросительным. В зале порталов появился слегка запыхавшийся посыльный. Милорд, прибыл господин Сиксон. Эйзгеер с сожалением посмотрел на Нирию. Простите, миледи, составить вам компанию я не смогу. Что вы, милорд, не стоит извинений, сказала она, снова приседая в реверансе. Эйзгейер не удержался от того, чтобы взять ее за руку и поцеловать тонкие пальцы. С удовольствием заметив, как Нирия слегка покраснела, он улыбнулся ей еще раз, послал утриду мысль «каждую склянку» и перелился в кабинет. Там уже находился грузный пожилой человек. «Сиди, Сиксон!» — бросил Эйсгейр толстяку, который собирался встать и поприветствовать своего владыку. «Милорд», — пробормотал тот в ответ, — «Даже оторваться от стула не успел», — с недовольством подумал рыцарь. Глава торговых дел любил поесть, даже слишком. Своим необъятным животом он здорово выделялся из окружения владыки северных земель. Его жена иногда ругалась, мол, будь не моложе, давно бы уже ушла от такого Борова. Сиксон отчитался владыке о делах, предоставил бумаги, которые требовал главный казначей, попутно отметив, что доходы из Горнецкого Айсена почему-то упали за последние два месяца, но пока беспокоится рано. «Ладно, Сиксон, спасибо. А скажи, можно ли проверить, чего там Малкер в гильдии смотрит?» Эйсгер успел прочитать переписанные Веркнудом листы. Это оказались накладные, всего их было семь. Общего в них рыцарь не заметил. Адреса разные, имена получателей тоже. «Как и указанные товары? Почти». «В четырех, помимо прочего, значилась гремучая соль, но лишь в четырех. Если добавить к ним листы, переписанные на всякий случай, то вообще какая-то муть получалась». Глава торговых дел фыркнул. «Он затребовал гильдейские бумаги за последние четыре месяца. Все мои люди только об этом и судачат. Как думаешь, зачем ему это?» «Не знаю, милорд», — Сиксон покачал головой. Он попросил не определенного торговца, не определенный товар, а просто сразу все бумаги и сводки по месяцам и накладные. У него есть такое право? Он один из самых крупных торговцев, может требовать многое. Вот что, Сиксон, затребуй-ка и ты эти бумаги. Требовать сводки нет надобности, милорд, у нас хранятся копии за год. Значит, затребуй накладные и посмотри все хорошенько. Сиксон аж крекнул. «Мне самому все делать, милорд?» — вопрос прозвучал жалобно. «Там тысячи бумаг. Могу я поручить кому-нибудь?» «Только надежным людям, Сиксон. И сделать это нужно как можно быстрее».